Днями я сидел дома с ребятишками, и однажды постучали в дверь, и вошли люди конторского вида, двое. Они внимательно осмотрели избушку, меня с завязанной рукой, ребятишек, и, потопившись, сказали, что нам необходимо выселиться. «Куда?» — спросил я. Конторские люди объявили, что не знают «куда», Но от железнодорожной трубы будет прокладываться канава для укладки городских сточных канализационных труб. И канава та по плановому чертежу проходит аккурат по нашему флигелю, который давно уж ни в каких реестрах и прочих деловых документах не числится. В центре города начинается возведение новых домов, поэтому истоки всякие упорядочиваются, начинается снос окрестных домов, — Люди, живущие в них, по закону получат квартиры, но, кольмы мы вне закона, нам ничего не светит в смысле жилья. — Но солнце и нам светит, солнце на всех одно, — мрачно пошутил я. И строгие люди подтвердили насчет солнца, что, мол, да, солнце на всех одно, и с этим удалились. Экскаваторами тогда еще мало было баловались. Пришла бригада рабочих и начала копать лопатами землю от железнодорожной трубы. Правда, трубы под полотном уж давно не было. Вместо нее налажен короткий тоннельчик из тесаного камня, и у того тоннельчика даже и кокетливый ободок из серенького мрамора или полированного камня сооружен. Рассыпавшийся по косогорам окраинами городишко все ширился, За линией возникли два жилых трехэтажных дома, неуклюже кряжестых, без балконов и всяких там разных излишеств. Много народу они вобрали в себя. Внизу одного дома в барже разместился колбасный завод, и вывел он трубу к железнодорожному стоку. Бушевала тут веснами стихия так, что горловина под полотном переполнялась, тогда нес поток через рельс. Огород тести не раз размывала когда и уносило дурновешние стихи и веснами. Летом случалось ливнями, и гряды с овощью опрокидывало, разбрасывала. Как-то в предвоенные годы всю землю с огорода унесло. Хорошо был у Семена Агафоныча бесплатный железнодорожный билет, и он с девчонками Клавдией и Марией съездил на родину, закупил продуктов. В зуевке навятки они были дешевле, чем в индустриальном крае. Не пропала с голоду в тот год большое семейство, но крепко поумнело. Ребята насадили вдоль задней ограды тополей, а угол огорода, в тот, что выходил к канаве, натаскали из лесу черему, хребин, березу, даже осина одна попалась, смородинник, бузина, таволожник объявили здесь сами собой, и получилось в отдаленном углу что-то вроде сада. И тот сад до тополя немножко защищали огород от размыва, Но вот пришли из горы зельностроя люди с ножницами. И так обкорнали ты поля, что те лишь жидкие прутики из пней вымучивали, два или три дерева вовсе засохли. И вот явились работяги, нанятые горкомхозом. Копают. Податливо. До ограды дошли, свалили. Папаша бунтарский себя ведет. Не идет ограду поднимать и не замечает, что по саду бродят козы, даже корович чья-то пёстрая затесалась. Жрёт прошлогодний бурьян, козы кусты жуют и кору на деревьях гложут. Вот и до флигеля земляко подобрались. Подкопали его с уличной стороны, две половицы на волю потекли. Я на койке сижу, с детьми играю. Жена рыщет, квартиру ищет, тесть, тёщи, всех знакомых обошли, нигде нас с детьми не пускают. Или требуют такие деньги, за которые можно свой дом купить? Поговорить надо, — сказал мне бригадир Земляков. Об чем? Об чем, об чем? Мы ж хоромы твои подкопаем. Завалится халупа, тебя с ребятишками задавит нахер. Ну и пусть чай задавливает. Бригадир привел милиционера, и тот с порога пошел на повышенных тонах. Ты почему не выселяешься? Почему волынку разводишь? Эш какой! Видали мы таких! Я наряд приведу, вышвырнем тебя без церемоний. Я узнал его. Это был тот самый сержант Глушков, что спал беспросыпно под военкоматской скамейкой. На нем шинель сохранилась, только петлички были спороты. Заношенное бундирование и шорканные на щиколотках до дыр рваньем означенные сапоги. Лишь картус новый милицейский, как-то вроде бы случайно и с чужа провисал душей на его куцеголове. В инкомате он пьяный, спал под скамейкой до тех пор, пока его за ногу на свет не вытащили, и сказали, чтобы он следовал в милицию. — Зачем? — Что я наделал? — А ошарашенно вытащил белесые глаза заспанный сержант. — Набор, дура! — А, набор! Тогда ладно, тогда я готов. И в милиции всегда был пьян, или уж от природы гляделся пьяным, говорил утробно, непонятно, как бы не договаривая слова, но матерился и командовал разборчиво. Жил он через четыре от нас дома, в пятом, подженившись на одетной вдове, но ни с кем соседства не водил, никого из близлежащих домов не знал и не помнил. Прошлой весной Семен Агафонович с моей супругой посадили картошку на свояком Иваном Абрамовичем отведенном участке, и чтоб коровы не вытоптали посадки, это уж случалось не раз, загораживали землю жердями, зимой еще сготовленными на часовой и приплавленными после ледохода к местному назначения. Жена, хоть и в положении, таскала из-под горы жерди. Папаша городил гродьбу. Парнишки Ивана Абрамовича играли на поляне, старший примил гвозди на камни и подавал деду из речки размоченные таловые и черемховые перевязи. Дело двигалось к концу, день клонился к вечеру, Когда налетел на старика конный милиционер, едва державшийся в седле, и приказал разгораживать огород. — Так тебя объект на коне всего ничего, — тихо сказал Семен Агафонович. — Я кому сказал, раз так тебя и розеток, — заорал милиционер, — приказываю. И вытащил из кобуры черный пистолет ТТ. Это был Глушков. Он ездил на сплавной участок, кого-то усмирять. Усмирил, не усмирил, но набрался до бровей и впал вот в пьяный кураж. «Разгораживай, папа», — папа попросила помощница, и старик разбросал жерди в сторону. Всадник калюром промчался по посаженной картошке до второго прясла и зарал, пальнув в воздух. — А эту преграду кто убирать будет? — убрал старик и второе прясло. И долго стоял, опустив голову. Мокрый от пота рубаха провисла меж лопаток. Рассказывала мне жена. Он весь сник, ослабел. Я подошла, погладила папу по плечу. Думал, он заплачет. Но он лишь попросил старшего парнишку, внука своего, свернуть ему цигарку и, проморгавшись от первой густой затяжки, молвил, «Хорошо, что того ворнока, меня, значит, тут тутотка, нет, смертоубийство бы получилось». И на обратном пути наказал. «Ты уж ему не сказывай ничего». Но велико было унижение и без того униженных людей. Жена не удержалась, рассказала мне о происшествии на огороде. Ну, падла, встретишься ты мне на узкой дорожке. Взъярился я, и хотя, оставшийся живым, дал себе после кровавого фронта на госпитальной койке слово или клятву не поднимать ни на кого больше руку и кровь никакую не проливать, для Глушкова сделал бы исключение. И вот она. Узкая дорожка, вот оно, перекрестие, на котором нам, кажется, не разойтись. Я поманил милиционера Глушкова пальцем в комнату и показал на ружье, висящее над кроватью. — В патронташе, сохраняя напряженное спокойствие, — сказал я, — двадцать патронов. Все они будут ваши. Тебя в порядке исключения уложу первым. Я давно это обязан был сделать. — Чего, чего, да ты... Еще мгновение, я бы взорвался. Звон в голове разламывал, череп внутри у меня все клокотало, рассудок мой темнел. Бригадир, как казалось, тоже бывший фронтовик, уловил ситуацию и грудью, брюхом вытеснил в сенки милиционера что-то бубнившего, пытающегося высказаться, пристращать меня. Бригадир попросил меня сварить картошку. Вечером... Вся сводная бригада землекопов сидела за кухонным столом в нашей избушке и обмывала первую получку. Из горла тогда не пили ни работяги, ни даже бродяги. Желая гулять обстоятельно, не по-скотски, пить из посуды, работяги расположились на кухне тесно и дружно. Налили мне. Я отказался, показавши на грудь. Немощен, дескать. Бригадир, выпив водки, заедал ее, как выразился, холодной водой из ковша. Работяги говорили обо всем, и все громче. Большинство оказалось фронтовиками, не обрядшими до сих пор приюта. Остальные были из тюрьм и лагерей. Один фронтовичок после пятого приема начал привязываться ко мне. «Чет мне твое лицо, оно вроде знакомо. Мы где видались-то?» «Я месяц назад с каторги бежал. Может, там?» «Ты от мудни убрось городить!» — начал сердиться работяга. «Я с роду в тюрьмах не бывал!» — Побудешь еще. — Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет, — гласит народная мудрость, съязвил бывший зэк интеллигентного склада телом и лицом. — В военкомате! — В военкомате я тебя видел! Ковды на научат становились! — заликовал вдруг работяга. Конфликт, начавший зарождаться, угас. Один из бывших зэков без колебаний и лишних слов свалился на пол. — Пусть тот спит, Больше большему негде. А вы, ребята, по домам. А ты, поднявшись с табуретки, сказал бригадир, на тюрьму не нарывайся, там без тебя тест. Завтра мы подошьем тесам нижние венцы твоей избушки, и больше пока подкапываться не будем. Обойдем. И по стахановски двинем дальше. Но тебе все равно надо что-то смекать, канаву из тебя не остановит. Ромина это подгнила, снизу и сверху и струпела, но из нее, если подрубить два-три венца, собрать кое-что можно. Либо бабе ставить лагуху в браги. Я так и быть приведу тебе стервятников из БТИ горсовета. Ты их напоишь, они тебе место под застройку отведут. Все, хлопнул меня по плечу бригадир, не раскисай и не воюй, наш война кончился. Нет, не совсем еще. Я эту тварь в милицейском картузе все равно достану. но ну, изгниешь в тюрьме. А ребятишки твои и баба твоя здесь передохнут. Нет, не будет мне покоя, пока эта тварь ползает по земле. Но всемилостивейший Господь всегда был моим заступником и спасителем. Не оставляет он меня без догляда и до сих пор. В декабре того же года пошел дождь на мерзлую снегом убранную землю. И склон Урала оледенел, а улицы, переулки, заулки, бугры и склоны в городишке превратились в катушку. И что меня в такую дурную погоду понесло на рынок, не вспомню. Народу на рынке почти нету, лишь в павильонах под крышей, где еще местами сохранился тиос, маячили неустанные продавцы табака, семечек, краденного барахла и подозрительно розового свиного мяса. Со скотмогильника, не иначе, увезенного. По деревянным рядам, свесив ноги, сидели здешние ты картежники, щипачи, наперсочники и просто блатари и воры. К ним ввязался, грозил пальцем милиционер Глушков, как всегда пьяный, распоясанный. Должно быть, он в тот день дежурил по рынку, и вот устанавливал здесь порядок. Был он при оружии. Хватался за кобуру, из которой торчала наружу ручка пистолета ТТ, того самого, которым стращал он мирнейшего человека, моего тестя и мою жену. — Хеляй-хеляй, хиляй, — мусорило, — а то докорячится. Мы у тебя пистоль отберем и положим тут баеньки, — услышал я, следуя по павильонам мимоходам, и никакого значения тому не придал. Город рабочий, буйный, тут и пьют, и бьют друг дружку трудящиеся давно и непрерывно. Возвращался я с рынка задними, с петель сорванными воротцами, вмерзшими в лед. И вдруг услышал «Стой, стой, твою мать! стой, Стрелять буду!» Я обернулся. По грязному льду скользя бежал, но больше катился парень в распахнутой суконной куртке, с закинувшимся с шеи на спину нарядным кошне. А будто он был в новенький, блестящий погиджими, должно быть еще с необкатанными кожаными подметками, И ход по льду у него не получался, скользящего же. Его настигал товарищ Глушков, топая милицейскими кованными спагами с обнаженным пистолетом, смерзло сверкающими тюленями глазами, грозно разъявленным ртом. За задней калиткой остекленел небольшой спуск, по нему-то и катнулся вниз парень, и, не сумев пойматься за створку ворот, упал, пробовал взняться, до да фасонистой спаги скользили. И тут настиг беглеца Глушков. Рычая матеряс, он засунул пистолет в кобуру, навис над парнем, схватил его за горло и начал душить. Парень был верток, ловок, полицейнеру не давался, все глубже закатываясь под распахнутую старую шинель. И вдруг грохнуло. Глушкова подбросил вверх, он еще продолжал сжимать и разжимать пальцы, еще недоуменно смотрел расширенными глазами и шевелил ртом, ругаясь, Но рот уже вело в зевоту, выстрел был смертелен прямо в сердце. Парень отбросил упавшего на него милиционера, вскочил, и, видимо, сам от себя не ожидавший того, что сотворил, тыкал перед собой пистолетом ТТ и панически визжал. — Не подходите, не подходите, убью, убью! Но в эту минуту никого, кроме меня, у задних ворот не было. Из павильона на выстрел мчалась из братва. — Убегай, парень! — Уходи, — негромко сказал я. И с пистолетом в руке убийца побежал в одну сторону, а я неторопливо почапал в другую. Был некролог в газете, со словами Героический, на посту, достойный сын Родины, верный закаленный дзержинец. Парень-убийца был татарин, кажется, Хабибулин по фамилии, и он ночной порой на байкальском поезде уехал в татарию, сумел там затеряться но год через два попался на каком-то очередном деле, и тогда всплыло и Чусовское убийство милиционера. Ни того, ни другого на земле уж никто не помнит. Пьяницы из гор Советского или ПТИ отвели нам место под застройку в устье оврага возле дороги на Красную горку на стихийной свалке. По угощению угоди. Я говорил и говорю что Бог был за нас, все еще бросал всевидящий взор и на нашу нескладную семью. А уже начинал уставать, потому как много нас, жаждущих его милости, накопилось на русской земле. Наследник ростовского капитана рос на руках бабушки и дедушки крепеньким, капризным и дрочливым парнем. Наша боевая девица игралась с ним, и ни в чем не желая ему уступать, ввязывала с братцем в драку. Он ее, конечно, одолевал, она ревела. И чувствовал, я копила силенки, чтобы со временем во что бы то ни стало побеждать этого папой брошенного бойца. Пришла парню пора идти в детский садик, и первое, что он сделал, занес в дом конъюнктивит и заразил свою сестрицу. О, какая то дикая, мучительная болезнь! Девчушка криком кричала дни и ночи. Озорные глаза ее склеила гноем, лишь прижатые к груди, моей или матери. Она, измученная, вся завядшая, горячая, засыпала на минутку-другую, и снова взвивался ее уж слабеющий крик, к утру становившийся цепущим писком. Тем временем меня выдавили все из вагонного депо, выписавши на прощание в награду машину горбылей и два кубометра тёсу. Мужики, узнав, что я начинаю строительство, под горбыль засунулись десяток бракованных плах. На деньги, полученные при расчете и на декретные пособия жены, я выписал в лесничестве шесть брёвен. Возглавлял лесничество, вернувшись с теплого места старший брат жены, привыкший обирать и объедать военнопленных, Содрал он с меня такую плату, что в пору было попускаться замыслом о строительстве своего жилья. Но Семен Агафонович сказал, — Надо, парень, надо, иначе пропадете. И помог мне огородить нашу землю вместе с мусором, стеклом, потом, мол, уберете. А сейчас главное, чтоб горбыль не растащили и бревна не увезли. Напротив нас с размахом строился его старший сын Лесничий. Шнаряли там машины, тянули брёвны лошади. Отец едва кивал сыну, мне говорил. Он в школе этим был, в пионер вступил, так иконы хотел выбросить. Старуха ему, вот те бог, вот те порох. На войне в чинах был, шибко поранит и вернулся. Ну, думаю, теперь человеком станет. Да видать, горба твой война не исправит. Забегая вперед, скажу. Всеми брошенный, больной, он только у своей средней сестры и найдет отзыв, только она ему и поможет, чем может, и схоронит его алкоголика, туберкулезника, чудовищно в одиночестве, кончившего жизнь. Опять же, она сестра. Ну вот да это к слову.